Николай Леонов, Алексей Макеев, Гроссмейстер Сыска. Глава первая. Последние капли дождя упали откуда-то из темноты прямо на головы Гурову и Кричко. Как раз в тот момент, когда они выходили из машины. Стерев ладонью с лба холодной брызги, Гуров полголоса выругался. Кричко, словно подначивая его, довольно хохотнул и заметил. Умылись утренней росой. Очень кстати, между прочим. Я, например, сегодня не умывался и даже зубов не чистил. Вообще, только у тебя в машине проснулся. Было бы неплохо, если бы ты объяснил, куда мы приехали. Серьезно, я ничего не соображаю. Вчера на ночь снотворного выпил. «Знаю я твое снотворное», – проворчал Гуров, внимательно оглядываясь по сторонам. Раскрытую настежь дверь одного из подъездов, откуда выпадала ровная желтая полоса электрического света, он заметил сразу. У крыльца стояли два автомобиля – «Вишневая Лада» и «Милицейский УАЗ» с синей полосой и мигалкой на крыше. Там же суетились какие-то люди – Слышались негромкие голоса. Гуров направился туда. — Нет, ты все-таки объясни мне. Кричко поймал его на ходу за локоть. — Что мы делаем здесь в такую рань? — Уже объяснял, — сказал Гуров. — Ты что, действительно спал? — Говорю же, снотворное принял, — немного смущенно повторил Кричко. — Хотел выспаться как следует. Вот и выспался. Гуров с интересом посмотрел на своего верного напарника и друга. Кажется, он сейчас не шутил. Оперуполномоченный по особо важным делам полковник Кричко был сейчас похож на добродушного дачника, поднятого с постели ни свет ни заря безжалостными приятелями, скажем, на рыбалку, до которой ему не было ровным счетом никакого дела, и он согласился идти только из-за своего добродушия. На кричко была какая-то заношенная ковбойка, в попыхах застегнутая не на ту пуговицу, брезентовая серая куртка и старые джинсы. Все это удивительно гармонировало с его простецким, слегка заспанным лицом, коренастой крепкой фигурой и невольно рисовала в воображении тот образ рыбака по неволе, который сам собой возник у Гурова в голове. «Ты пуговицу на воротнике перестегни», — иронически посоветовал он, — «и лицо сделай умное. На, люди, все-таки идем. А в такую рань я тебя не пожалел, потому что так захотел генерал». Он мне позвонил полчаса назад, велел забрать тебя и срочно ехать на место преступления. — Так тут еще и преступление вдобавок, — сокрушенно вздохнул Кричко. — А я-то думал, мы просто так погуляем, воздухом подышим. — Здесь сейчас следственная группа работает, — не поддержав шутки, деловито сказал Гуров. — Но генерал настоял, чтобы мы с тобой приняли непосредственное участие. Случай не слишком приятный. — Узнаю Петра, — пробурчал Кричко. — Слишком приятный случай он, конечно, приберег для других. — А что конкретно? — Убили помощника депутата, — объяснил Гуров, — Государственной Думы. Кричко уничтожающе фыркнул. — Подумаешь, — воскликнул он, — тоже мне событие. У этих депутатов-помощников как собак нерезанных. Из-за чего такой шум, не понимаю. Депутат не рядовой, сказал Гуров. Кандинский! Слышу про такого! Генерал опасается, что если мы не вмешаемся, то вот тогда-то действительно будет шум. Вон а как! покрутил головой Крючко. Кандинский. Тогда все ясно. Этот могет» этот враз объяснит обществу что коррумпированные органы правопорядка не в состоянии обеспечить элементарной безопасности наших граждан и в лучшем случае способны только констатировать какой беспредел творится вокруг ну вот наконец ты понял усмехнулся гуров они подошли к дверям подъезда Мрачный милиционер с погонами младшего сержанта тут же выступил откуда-то из полумрака и преградил им путь. — Вы куда, граждане? — строго сказал он. — Вы тут проживаете или ищете кого? На выцветшую ковбойку Кричко он посмотрел с особенным подозрением. Гуров достал из кармана элегантного пиджака удостоверение. — Старший оперуполномоченный полковник Гуров, — сказал он. Это мой напарник. Что у вас тут случилось? Милиционер непроизвольно вытянулся по стойке смирно и отрапортовал. Убийство, товарищ полковник. Какого-то политика прямо в подъезде замочили. Мне приказано задерживать каждого, кто входит и выходит. Чуточку потише, попросил Гуров. Мы не на утреннем разводе, сержант. На каком этаже убитый? Кто работает? Следователь этот из прокуратуры. Выприцких, кажется, его фамилия, сказал сержант и уже увереннее добавил. И капитан Туманов из Мура. Еще кинологи только что приехали с собакой, но эта тварь след не берет. Дождик-то какой был, настоящий ливень. Ливень, это точно, согласился Кричко, крутя шеей направо и налево. Это я фильм когда-то давно видел, и «Дождь смывает все следы», называется. Крутой детектив, прямо как у нас. Хорош трепаться, сказал ему Гуров. Пошли, поговорим с Тумановым. Так на каком этаже? Опять обернулся он к милиционеру. Не очень высоко, заботливо сказал сержант. Четвертый этаж. Лифт, конечно, не работает, но все-таки не десятый. «Это да», – согласился Гуров, шагая через порог. Но ему тут же пришлось посторониться и отступить, потому что из раскрытой двери выметнулось что-то огромное, бесшумное и, как ему показалось, огнедышащее. Это была служебная овчарка, которую удерживал за поводок высокий жилистый парень с щегольскими усиками над верхней губой. Мельком взглянув на окружающих, молодой человек сердито сказал «Ищи, Буран!» И эта странная парочка, сбежав с крыльца, быстро растворилась во мраке. Вслед за кинологом вышел крупный, широколицый мужчина в помятом костюме. На ходу он закуривал папиросу, презрительно щуря правым глазом. Гуров сразу же узнал его «Капитан Туманов из Мура». Он был известен тем, что, пожалуй, единственный из всех сотрудников этого грозного ведомства сохранил верность Беломору. Остальные давно перешли на сигареты. Еще он обладал довольно строптивым характером и редким самомнением, которое обычно не совпадало с мнением начальства. Из-за этого Туманов чрезвычайно медленно двигался по служебной лестнице. «А, полковник Гуров!» — с непонятной интонацией сказал он, останавливаясь на крыльце и выпуская изо рта удушливое облако табачного дыма. «И полковник Крючкой здесь?» «Понятно. Дело приобретает широкий резонанс. Только зря вас подняли с постели. Глухой висяк. Вот что это такое!» «Ты сегодня слишком пессимистично настроен», – озабоченно сказал Кричко. «Может, печень? У меня тоже так бывает, когда я на ночь переем помидоров». «Да ладно», – махнул рукой Туманов. «Мне-то что? Раз вы здесь, значит, с меня это дело, скорее всего, снимут и вам передадут, верно? Значит, это вам самый резон в пессимизм впадать». «Мы постараемся этого не делать», — заявил Гуров. «Может быть, не все так плохо?» «Как же неплохо!» — снисходительно произнес Туманов. «Судите сами. Свидетелей практически ни одного. Собака след не берет. Отпечатков, само собой, никаких». Как бы в подтверждении его слов откуда-то сбоку послышался слабый скулеж, и в поле зрения опять возник кинолог с собакой. Ни на кого не глядя, он мрачно буркнул. «Бесполезно. Только зря время теряем. Я сразу сказал, если Буран с первого раза след не взял, ловить нечего». «Ладно, пойдемте», — сказал Туманов, с сожалением делая последнюю глубокую затяжку и швыряя в темноту пылающую папиросу. «Сами посмотрите. Там сейчас эксперты суетятся» а випридских у соседки убитого показания снимает. — Значит, все-таки были свидетели? — спросил Гуров. Они втроем вошли в ярко освещенный подъезд. На каменных ступенях лестницы темнели мокрые отпечатки собачьих лап. — Да какие свидетели! — скептически отозвался Туманов. — Якобы одна дамочка видела кого-то на лестнице, через дверной глазок. Может, ей вообще приснилось? Странная больно дамочка-то. Поднялись на четвертый этаж. Здесь было уже натоптано и тесно от скопления людей. Гуров узнал сотрудников из криминалистического отдела Мура и молодого лейтенанта-оперативника. Еще двое в штатском были ему незнакомы. На бетонном полу ничком лежал труп мужчины в дорогом темно-сером костюме. Руки безвольно раскинуты. Тыльная поверхность ладоней густо покрыта рыжеватыми волосками. Коротко стриженные волосы на голове также рыжего цвета. В свете неоновых ламп лицо погибшего казалось особенно бледным и напоминало маску, вылепленную из воска. Он потерял очень много крови. Огромная темная лужа на бетонном полу, в которой он лежал, еще не полностью высохла. Судя по всему, необходимые процедуры уже были закончены. Немного удивленный Гуров спросил, «Почему не вызвали скорую?» «Как раз вызвали», — ответил кто-то. «Какая-то заминка там». «Да куда торопиться? Дело ясное, тело мертвое». Невесело пошутил доктор, дежурный суд-медэксперт, которого Гуров видел впервые. Однако, угадывая в Гурове важную персону, врач поспешил разъяснить некоторые подробности, указывая на неподвижное тело на полу. Смерть, как я предполагаю, наступила не более часа назад. Собственно, это совпадает с показаниями соседки, которая вызвала милицию. Да, погиб практически мгновенно. Убийца оказался, я бы сказал, настоящим виртуозом первоначальный осмотр обнаружил единственное проникающее ранение, оказавшееся безусловно смертельным. «Его что же, зарезали?» – с интересом спросил Кричко. «Скорее закололи», – ответил врач. «Удар шилом точно в сонную артерию. Обильное кровотечение. Ну, сами понимаете». «Вот это шило, Лев Иванович» сказал эксперт-криминалист Тугуев, чернявый коротышка со жгучими бакенбардами, демонстрируя Гурову полиэтиленовый пакет с орудием убийства. Шило шорное, длина около шести дюймов. Копье, а не шило. Таким слона заколоть можно. Варварское оружие, доложу я вам. Гуров и крючко переглянулись. Способ убийства был достаточно оригинальным, особенно учитывая социальную принадлежность убитого. Обычно людей, кормящихся около политики, убивают более цивилизованно, с применением современных технических средств. Например, пистолета с глушителем, бомбы с магнитной присоской или автомобиля с тонированными стеклами. А здесь какое-то шило шорное, будто сцепились в трактире пьяные ремесленники. Ограбление деловито поинтересовался Гуров. «Даже бумажник не тронули», — презрительно сказал Туманов. «Знаешь что, Лев Иванович, пойдем я тебя к Выприцких отведу. Он в семьдесят восьмой квартире. С ним все и обсудишь, а я умываю руки». Было заметно, что оперативник все-таки обижен тем, что девы решили доверить не ему, а Гурову. Гурова мало трогали подобные сантименты. С непроницаемым лицом он отправился следом за Тумановым. Кричко, с которого уже окончательно слетело сонное оцепенение, составил им компанию. Дверь семьдесят й квартиры была открыта. В прихожей горел свет. Впрочем, так же, как и в остальных помещениях. Резко пахло корвалолом. Гуров слегка поморщился. Туманов провел их на кухню. Здесь, пристроившись за крохотным изящным столиком из лакированного дерева, сидел следователь Выприцких, высокий широкоплечий брюнет в затененных очках. На нем был черный костюм, и вид у него был самый зловещий в правой руке выприцких держала автор ручку, но судя по тому что лист бумаги перед ним был девственно чист, допрос свидетеля еще и не начинался. свидетель, а вернее свидетельница тоже была здесь, пухлая растрепанная блондинка в кокетливом домашнем халатике с рюшечками она с видом умирающей сидела чуть в стороне бессильно облокотившись спиной о стену и закатив глаза к потолку. Вокруг нее запах корвалола был особенно ощутим. Рядом с хозяйкой квартиры, почтительно держа в руке форменную фуражку, словно в почетном карауле, стоял немолодой милиционер с погонами старшего лейтенанта, видимо, местный участковый, и с убитым видом наблюдал за женщиной. Наверное, он ожидал от нее каких-то новых фокусов. Гуров поздоровался, Выприцких поднял глаза и чуть раздраженно произнес. «Привет, Лев Иванович, мне звонили, что ты должен подъехать. А, господин Кричко тоже здесь? Очень приятно. Значит, сесть вам не предлагаю, просто потому, что сесть здесь некуда». Если хотите, можем перейти в комнату. Евгения Александровна одна живет. Да ладно, отмахнулся Гуров. Давайте к делу. К делу, пробурчал Выприцких. У нас тут лазарет целый. И скорая, как назло, задерживается. Но, в общем, кое-что уже вырисовывается. Убит жилец 79-й квартиры. Некто по фамилии Скок. Юрий Леонидович. Ничего себе фамилия, да? Обнаружила этот печальный факт около часа назад соседка Скока, Евгения Александровна. Она вызвала участкового, а тот, соответственно, бригаду из Мура. Не в курсе, из-за чего разгорелся весь этот сыр но когда стало ясно, что убитый имеет отношение к Кандинскому, всех подняли на ноги. Я вообще собирался в отпуск, ты представляешь? Уже билеты взял. Выбрал время, сказал Гуров. Дожди вон пошли. Куда я собирался, веско сказал Выприцких. Там сухо. Ну, шут с ним. В основных чертах ты теперь все знаешь. Еще бы вот хозяйку разговорить, он покосился в сторону несчастной блондинки. А то ее все время в обморок шибает. «А я в медицине не силен, знаешь, особенно в женских болезнях». «У тебя доктор есть», – невозмутимо заметил Гуров, рассматривая блондинку, которая, несмотря на видимое плачевное состояние, сохраняла тем не менее завидный розовый цвет лица. Евгения Александровна, в свою очередь, успела незаметно разглядеть прибывших – И, кажется, Гуров, элегантно одетый, уверенный, с красивой проседью в волосах, произвел на нее большое впечатление. Она оторвалась от стены и, застенчиво улыбнувшись, очаровательно беспомощным жестом провела ладонью по напудренному лбу. «Ах, не нужно доктора!» – жалобно сказала она мелодичным голосом. «Кажется, мне уже лучше!» вот и чудненько воспрянул духом выприцких давайте ка тогда быстренько выясним что мы видели евгения александровна и больше ни мы не станем вас мучить ни вы нас ах я вас действительно наверное замучила кокетливо протянула хозяйка бросая излишне жаркий взгляд на гурова но я так испугалась я была буквально в шоке представляете «Вы хорошо знали, сколько?» – спросил Выприцких. «Насколько это возможно при нынешней безумной жизни?» – загадочно ответила Евгения Александровна. «Да, наши квартиры напротив, но мы умудрялись почти не видеть друг друга. Я, женщина, одинокая, замкнутая», – последовал еще один страстный взгляд в сторону Гурова. «Подверженная разным комплексам». «Я интровертка, понимаете?» «Нельзя ли ближе к делу, Евгения Александровна?» Терпеливо проговорил в Ипритских. «Вы были знакомы с Юрием Леонидовичем Скоком?» «Да, мы были знакомы. Здоровались», подтвердила хозяйка. «Один раз Юрий Леонидович даже помог мне ввернуть лампочку в ванной». Я, как видите, женщина миниатюрная, и мне далеко не все доступно в этом мире. Выпридских мрачно сверкнул темными очками и жестяным голосом спросил, склоняясь над листом бумаги. — Когда вы последний раз видели Скока живым? Евгения Александровна покачнулась на стуле, словно намереваясь изобразить очередной приступ слабости. Но бдительный участковый бережно подхватил ее под кухлый локоть, предупредительно заметив. «Может быть, водички?» «Ах, не надо! Не надо воды!» – простонала женщина, бросая призывный взгляд на Гурова. «Я возьму себя в руки!» Я видела, сколько дня три, нет, неделю назад. Или две. Точно не помню. Гуров улыбнулся уголком губ. В Ипритских поморщился и с досадой сказал. «Нельзя ли поточнее, Евгения Александровна?» «Нет, поточнее нельзя», – с неожиданным упорством заявила хозяйка. «Потому что я абсолютно не помню, когда я его видела. Одним словом, давно». А вот мертвым я его видела сегодня. Это было час назад. Я позвонила в наше отделение. Наверное, они там фиксируют точное время. В обязательном порядке, вытягиваясь в струнку, сказал участковый. Значит, было около трех часов ночи, констатировал Ловопридских. Вы не спали? Или вас разбудил какой-то шум? Ах, я не спала! проникновенно сказала Евгения Александровна. Я раскидывала карты Таро. Потом я услышала голоса на лестничной клетке. Негромкие, но совсем рядом. «Сколько человек, говорили — говорили, — вмешался Гуров. Голос сколько, вы узнали?» «Ах, ничего я не узнала», — нежно пропела хозяйка, благодарно глядя на Гурова. Говорили очень тихо, а я была в комнате. И еще шел дождь. Настоящий ливень. Потом, правда, я вышла и выглянула в глазок. Вы знаете, что этой ночью я уже выглядывала в глазок? Да, да, вы об этом говорили, — поспешно согласился Выприцких. Кстати, расскажите нам, что вы в тот раз увидели? Это был ужасный тип, — округляя глаза, прошептала Евгения Александровна. Какой-то совершенно отвратный молодой человек. Он стоял у лифта и курил одну сигарету за другой. Наверняка он и окурки там бросал. Был час ночи, все уже спали, и я, разумеется, не решилась выйти из квартиры, чтобы хорошенько его отчитать. Но он этого заслуживал. Ведь он, кажется, был еще и пьян. Я определенно чувствовала запах спиртного через дверь. «Мы действительно нашли окурки около лифта», — пояснил Гурову в Иприцких. «Экспертиза ими займется». «А вы рассмотрели, как он выглядел, Евгения Александровна?» «О, просто ужасно!» Женщина опять закатила глаза. «Такой худой, как все эти наркоманы. Еще на нем была какая-то грязная куртка с капюшоном. А его лицо?» «Лица я, конечно, не видела». Во-первых, он стоял далеко от моей двери. А многое ли можно рассмотреть в глазок? А во-вторых, я же говорю, на нем был капюшон. Значит, если бы вы его еще раз увидели, то не смогли бы опознать?» Спросил Выприцких. «Я узнаю его даже ночью», — горячо заверила Евгения Александровна. «Эта жуткая фигура до сих пор стоит у меня перед глазами». «Фигура фигурой» скептически заметил Туманов. «Но раз вы не видели его лица, о чем толковать?» «Конечно, вы его не узнаете. Тем более ваш глазок ни черта не видно. Я проверял. Лучше вспомните, сколько он тут стоял. Как долго вы за ним наблюдали?» «Я вовсе не наблюдала», – оскорбленно отозвалась Евгения Александровна. «Будто у меня только и дел, что торчать у дверного глазка». Я проявила естественное беспокойство, но больше к двери я не подходила. До тех пор, пока она запнулась, и лицо ее сделалось растерянным и жалким. «Понятно», — сказал Выприцких. — «вернемся к вашему соседу». «Машину сколько уже проверили?» — спросил Гуров. Выприцких вопросительно уставился на него, а потом с некоторым сомнением произнес. Но около дома не было никакой машины. Мы предположили, что скока кто-то подвез. — Евгения Александровна, у вашего соседа есть машина? — Конечно, есть, — ответила женщина. — Красивый зеленый лимузин. К сожалению, я не разбираюсь в марках машин. Но я часто видела, как Юрий Леонидович садился утром за руль. — Хм... Автомобиля у подъезда однозначно не было, пробормотал следователь. Возможно, он поставил его в гараж. Но, учитывая поздний час и потом, одежда на убитом почти не намокла, если только гараж где-то в двух шагах. А вы не знаете, где скок ставят машину? Но откуда же, протянула хозяйка. Мы не настолько были близки, чтобы доверять друг другу такие подробности. «Нужно опросить жильцов первого этажа», — заметил Гуров. «Может быть, кто-то слышал шум подъехавшей машины? Не пешком же он пришел в три часа ночи?» «Может быть, такси?» — подал голос участковый, которому очень хотелось быть чем-то полезным. У него было добродушное рыхлое лицо с чуть отвисшими щеками нездоровый румянец которых выдавал тайную страсть участкового к горячительным напиткам. «Значит, кто-то привез Скока домой», — сказал Гуров, — «или его автомобиль угнали? Возможно, сам убийца. Может быть, автомобиль и был целью нападения?» «Когда сталкиваешься с такими людьми, — многозначительно проговорил Воприцких, мысль о банальном ограблении приходит в голову последней. Я уверен, что причиной нападения стала профессиональная деятельность убитого». «А чем он вообще, этот скок, занимался у Кандинского? — спросил Гуров. Воприцких пожал плечами». «Дьявол его знает, — с чувством сказал он. Кроме удостоверения помощника депутата, выписанного на имя Скока, у меня нет никакой информации о нем. Но руководство меня заверило, что в самое ближайшее время Кандинский будет лично оповещен о случившемся и подключится к расследованию. «Вот жду», – он изобразил на лице покорность судьбе. «Как?», – восторженно прошептала Евгения Александровна. «Сюда приедет сам Кандинский!» «А вас это радует?» – удивленно спросил Выприцких. «Ах, это такой душка!» – воскликнула хозяйка. «Он такой мужественный, такой импозантный! Я всегда смотрю, когда он выступает по телевизору! «Сочувствую», – промямлил Выприцких, юмористически покосившись на Гурова. «Тогда вам просто повезло, что вашего соседа зарезали прямо у вашего порога. Есть шанс лично пообщаться с депутатом Кандинским». «А вообще, у нас тут Жулебина спокойно», – охрипшим от волнения голосом неожиданно провозгласил участковый. «У меня на участке за этот год вообще только третье убийство». Все уставились на него, а лейтенант густо покраснел и полез в карман за носовым платком, чтобы вытереть пот, обильно выступивший у него на лбу. И в этот момент зазвонил мобильный телефон в Иплицких. Глава вторая. «Вот за что я не люблю осень!» — сказал Крючко, поднимая воротник своей невзрачной курточки и неодобрительно поглядывая на тёмное небо, откуда опять начинало капать. Так это за то, что постоянно идёт дождь, а по ночам чертовски холодно. А в остальном она мне даже нравится. «Очень глубокомысленное замечание», — согласился Гуров. «А зиму ты не любишь за то, что идёт снег, а лето за то, что стоит жара и так далее». «Можно подумать, что ты передвигаешься по городу на своих двоих и мерзнешь на остановках, а не раскатываешь на собственном автомобиле». «Сегодня нет», – сухмылкой ответил Кричко, ныряя на переднее сиденье гуровского «Пежо». «Но вообще, я говорю в принципе, поэты вечно вздыхают, ах, осень, осень, я счел нужным внести некоторые уточнения». «Ты выбрал на редкость удачное время», – констатировал Гуров, садясь за руль. «Лучше поделился бы своими мыслями об этом убийстве. Наверняка нарисовал уже какую-то версию». «Я угадал?» Следственные мероприятия на месте убийства уже закончились. Наконец-то прибыла скорая, и труп Скока был отправлен в морг. Евгения Александровна уже расписалась под протоколом, выпила еще полчашки корвалола и теперь, наверное, пыталась забыться спасительным сном, закрывшись на все замки. Следственная группа отбыла, закончив работу и собрав все более или менее ценное, обнаруженное на месте происшествия. У Гурова, который все более входил во вкус нового расследования, возникло вполне понятное искушение проникнуть в квартиру убитого. Но отсутствие в карманах скока ключей и постановление об обыске у следователя не дало осуществиться этим интересным планом. Квартира была опечатана, а Выбридских в утешение пообещал. «Завтра же постановление будет, Лев Иванович, и обещаю, что без вас обыск начинать не буду. Но уж позвольте и мне рассчитывать на вашу пунктуальность. Хотелось бы уже завтра ознакомиться с планом ваших разыскных мероприятий. Надеюсь, это возможно?» Гуров в ответ пробурчал нечто невразумительное, что при желании вполне можно было принять из за согласие но тут же обратил внимание Выпредских на одно существенное обстоятельство. «Послушайте, Выпредских», – сказал он, – «судя по всему, никто сколько грабить не собирался. Документы, бабки, кольца, кредитные карточки – все на месте. Однако ключей от квартиры не имеется. По-моему, это наводит на размышления». «Не станете же вы уверять меня, будто преступник такой идиот, что, убив хозяина квартиры, даже не удосужился убрать труп с порога?» С некоторым высокомерием отозвался следователь. «Конечно, теоретически я допускаю, что убийца мог пробраться в квартиру. Но без санкции я в квартиру не войду и тебя не допущу. Не надейся. В таких делах я безнадежный бюрократ, Гуров». «Инициатива должна быть разумной. Я приключений на свою задницу искать не люблю. Они ее сами найдут». «А особое обстоятельство, — напомнил Гуров, — это тебе не причина для инициативы?» «Нет, нет, — замахал руками Выпредских. Был бы это кто другой, а то Кандинский. Не проси, не хочу даже слушать. В крайнем случае оставим здесь охрану». Там этот паренек, лейтенант с Петровки. Пускай здесь остается, чтобы служба медом не казалась. А утром его сменят. А там, глядишь, и постановление получим. Эх, Выпредских, своей принципиальностью ты мне песню портишь, в сердцах сказал Гуров. Гляди, локти потом кусать будешь. Но следователь был неумолим. Может быть, на его осторожное решение повлиял тот самый телефонный звонок, которым дал о себе знать депутат Государственной Думы Кандинский. Разговор получился коротким, драматичным, но маловразумительным. Совершенно определенно можно было понять из него только одно – «Кандинский на место преступления не приедет». Никаких соображений о смерти своего помощника у депутата не было. Он даже туманно высказался в том смысле, что никакого помощника по фамилии Скок не может припомнить и сгоряча пригрозил выдвинуть иск против прокуратуры за бесцеремонное вторжение в депутатскую деятельность. При этом Кандинский довольно подробно и толково выспросил все о самом преступлении, а потом, еще раз пригрозив обратиться к генеральному прокурору, не прощаясь, отключился. По мнению Гурова, все это выглядело весьма абсурдно и неубедительно. Но на следователя наскок депутата произвел большое впечатление. Он предпочитал придерживаться формулы «тише едешь, дальше будешь», и никакие доводы на него не действовали. Поэтому Гурову пришлось ждать завтра, которое, собственно, давно уже наступило. Они с Кричко покинули дом последними, когда на часах уже было 10 минут седьмого. На четвертом этаже остался скучать в одиночестве лейтенант Чистяков, которому поручили охранять опечатанную квартиру. Впрочем, сам он был не слишком расстроен этим поручением и, кажется, даже видел в нем романтическую сторону. Совсем иначе чувствовал себя участковый, о котором под конец все благополучно забыли. С прежним сокрушенным видом он одиноко стоял на крыльце, вдыхая свежий, пахнущий влагой воздух, и наблюдал за тем, как оперативники усаживаются в машину. Заметив, что Гуров на него смотрит, старший лейтенант отдал ему честь. Его форменная фуражка занимала теперь положенное ей место. Кричко как раз собирался поделиться версией убийства, которая созрела у него в голове. Но Гуров жестом остановил его и, опустив боковое стекло, окликнул участкового. «Старший лейтенант, вас подбросить?» Милиционер немного замешкался, но потом почти в припрыжку подбежал к автомобилю. Он казался растерянным и смущенным. «Садитесь», — предложил Гуров, перегибаясь через сиденье и открывая заднюю дверцу. Ему было неловко оставлять здесь этого немолодого и, видимо, не слишком удачливого человека, на которого свалилось и громкое убийство, и нашествие разного важного начальства. Гуров нисколько не сомневался, что старший лейтенант именно в таком качестве рассматривает его персону, и по этой причине он испытывал смутное чувство вины перед старым служакой, до которого никому не было дела. Старший лейтенант осторожно втиснулся в салон «Пежо» и со вздохом опустился на сиденье. «Куда вас?» – спросил Гуров, выжимая сцепление. Милиционер деликатно кашлянул и виноватым тоном признался. «Да, прямо сказать, не стоило мне и садиться, товарищ полковник. Отделение-то здесь совсем рядом, за углом. Я только на всякий случай думал, может, у вас ко мне еще какие вопросы?» «Вопросы?» – удивился Гуров. «Ну, не знаю. Вы давно здесь работаете? Сколько знали?» «Шестой год», – ответил милиционер. «Моя фамилия Головко. Головко, Денис Степанович. В районе, конечно, многих знаю, особенно которые неблагополучные. А про этого Скока, признаться, сегодня впервые услышал. «Дом этот на хорошем счету». То есть народ тут спокойный, происшествия редко бывают. Где озаруют, там, конечно, почаще приходится бывать. «А какие-нибудь соображения насчет убийства имеются?» поинтересовался Гуров. «Мог кто-то из местных такое учудить? Вот, например, тот жуткий молодой человек в капюшоне, о котором дамочка говорила. Он вам никого не напоминает?» «Да как сказать?» — осторожно пробормотал Головко. — Сейчас ведь время такое, всякого отребия хватает. Но вообще, говорят, наша Жулебина по сравнению с Москвой... — Ты нам тут рекламу Жулебину не делай, — бесцеремонно вмешался Кричко, подмигивая Гурову. — Ты конкретно. Имеется на участке такой капюшон? Головко поднял глаза и зашевелил губами, вспоминая. «Нет, товарищ полковник», — сказал он, наконец, с сожалением «Конкретного на этот счет ничего доложить не имею. Но подозреваю, что человек, которого соседка видела, мог быть чьим-нибудь хахалем». «Хахалем?» — не понял Гуров. «Ну, из этих, из молодых», — махнул рукой участковый. «У них сейчас что на уме? Секс да наркотики. Помешались просто». Я их часто вижу, этих, в капюшонах. То Ванька к Маньке, то Манька к Ваньке. По моему скромному разумению, тут тоже такой случай. То есть, наверное, Хахаль к какой-нибудь вертихвостке приходил, да дома не застал. Если прикажете, я это дело попробую проверить». «Значит, не думаете, что это киллер жертву свою ожидал?» Спросил Гуров, останавливая машину возле освещенного фасада местного отделения внутренних дел. «Киллер?» «Нет, не думаю», – почтительно сказал Головко. «Тут ведь какое дело? По всему видно, что киллер – человек аккуратный. Следов не оставил, зарезал человека чисто, с одного удара. Не стал бы он на месте преступления цыгарки смолить». Я так полагаю, он следом за жертвой пришел или вместе с ним. В подъезде он не светился. А что, похоже на правду, задумчиво сказал Гуров. Почему следователю свои соображения не изложили? Так это, растерялся участковый, он не спрашивал? А я зачем со своими баснями лезть буду? Следователь, может, свою версию имеет. «Люди с высшим образованием, не нам чета». «У него сейчас одна версия, как бы под горячую руку не попасть», — засмеялся Кричко. «Он на свою версию сначала у начальства разрешение спросит». Кончая трепаться, поморщился Гуров и благожелательным тоном опять обратился к участковому. «Знаете...» Ваша мысль мне понравилась. Было бы очень неплохо, если бы вы сумели выяснить, что за человека видела Евгения Александровна ночью на лестничной площадке. Возможно, он тут ни при чем. А возможно, он, в свою очередь, тоже что-нибудь видел. Как говорится, здесь ваша грядка. Вам виднее. Если что-нибудь получится, будет просто великолепно. А нет, на нет и суда нет. Вот номер моего телефона. Разузнаете что-нибудь? Звоните в любое время. Чувствую я, что теперь это моя забота надолго. Понял, товарищ полковник. Постараюсь оправдать, — сказал Головко и неуклюже выбрался из машины. Стоя на тротуаре, он еще раз отдал честь и торопливо направился к дверям отделения. «Думаешь, он прав?» — спросил Кричко, когда они отъехали. «Бывают такие совпадения? Подозрительный тип торчит на лестничной клетке, а через час на той же лестничной клетке убивают человека. И этот тип ни при чем?» «А я знаю», — резонно возразил Гуров. «Жизнь покажет. Ты сейчас куда? Домой?» «Не вижу смысла», — сказал Крючко, «Ехать домой, чтобы сразу обратно? Так что я, пожалуй, еду с тобой». И экономия бензина на лицо. И красавицу Марию увижу. Красавица Мария раньше десяти сегодня не встанет, заметил Гуров. У нее, кажется, вообще сегодня свободный от репетиции день. Так что спрячь подальше свои робкие мечты. Самое большее, что ты сможешь увидеть у меня дома, это кофейник и последнюю афишу великой актрисы. Устраивает? Жена Гурова была ведущей актрисой одного из московских театров. Она обладала множеством талантов, и среди них был один, доставлявший Гурову немалое беспокойство. Мария Строева влюбляла в себя всех мужчин, попадавшихся на пути. Сослуживцы Гурова тоже не являлись исключением, а Станислав Кричко был вообще самым горячим ее поклонником, впрочем, совершенно бескорыстным. Однако обещание Гурова, что Санислав ограничится сегодня только лицезрением афиши любимой актрисы, не оправдалось. Когда они вдвоем с Кричко добрались до квартиры Гурова, выяснилось, что тот, уходя, забыл в спешке ключи. Пришлось звонить. Мария открыла не сразу. Даже застигнутая врасплох, она не позволяла себе появиться перед кем-то, не приведя себя в порядок. Так было и на этот раз. Когда дверь, наконец, распахнулась, приятели увидели Марию Строеву, можно сказать, во всем блеске, причесанную и свежую. Точно она заранее знала, что ее разбудят в такую рань. «Ба! Знакомые все лица!» — с иронией сказала она, разглядывая виноватые физиономии мужчин. «Вы решили устроить мне сюрприз?» «Просто я забыл дома ключи, дорогая», — покорно сказал Гуров. «Делай со мной что хочешь». «А голову ты не забыл?» — грозно поинтересовалась Мария. «Помнится, такой вопрос задают уже в школе». Для такого великого сыщика это непростительная оплошность. От великого до смешного один шаг, заключил Крючко, простодушно подмигивая. Но следует помнить, что все великие отличались фантастической рассеянностью. Взять, например, старика Эйнштейна. «Давайте оставим старика в покое», – предложила Мария. «Проходите и ведите себя тихо». Я намерена сегодня выспаться, несмотря на всю вашу бесцеремонность, господа менты. Вчера мой рабочий день закончился далеко за полночь. Мы только выпьем кофе, успокоил ее Гуров, и отчалим в управление. Боюсь, что наш со Стасом рабочий день окончится сегодня тоже далеко за полночь. В Жулебино убили помощника депутата. Подозреваю, что уже сейчас масса народу стоит на ушах. Нам осталось только присоединиться к этой массе. Убили помощника депутата? Переспросила Мария. Не хочу показаться циничной, но не вижу в этом событии ничего сверхординарного. По-моему, такие убийства стали довольно обыденным явлением. Все это так, согласился Гуров, но в данном случае есть некоторая особенность. Депутат этот никто иной, как сам Кандинский. Он уже проявляет горячую заинтересованность, хотя, кажется, еще не решил, какую позицию ему занять. Впрочем, мы и сами пока не очень во всем этом разобрались. Думаю, в новостях ты услышишь более любопытные версии происшедшего. Репортеры пока не раскачались, но сейчас, наверное, уже наверстывают упущенное. Во всяком случае, лужу крови на лестничной площадке они еще успеют заснять. Господи, какой ужас, вздохнула Мария. Как это тяжело, каждый день слышать про лужи крови. Чертовски тяжело, с энтузиазмом подхватил Крючко, а видеть их воочию... Мне тоже не хочется показаться циником, но после этого разыгрывается такой аппетит, тем более как подумаешь, что обедать сегодня, скорее всего, не придется. «Клоуны!» – печально констатировала Мария и отправилась досыпать. Гуров с Кричко обосновались на кухне и, стараясь не шуметь, приготовили себе мужской завтрак – кофе и яичницу с ветчиной. Расправившись с ней в мгновение ока, они запили ее огненным кофе и осторожно покинули квартиру. На этот раз Гуров оплошности с ключами не повторил, но, как показалось Крючко, выглядел чересчур отстраненным и погруженным в себя. «О чем ваше превосходительство так сосредоточенно мыслит?» – спросил Стас, когда они уселись в пежо Гурова. «Я думаю о красивом зеленом лимузине господина Скока», – отозвался тот, – «и о том, где эта красивая машина сейчас».